Соперницы Екатерины последовали ее примеру, и Настя наконец поняла их тактику. Очевидно, каждая из девушек желала бы дать интервью уже в ранге победительницы или призера, рассказать о том, как я шла на этот пьедестал. А теперь, пока еще точки над «и» не расставлены, о чем им было говорить? И Настя решила побеседовать с руководительницей агентства по подготовке манекенщиц и фотомоделей Зинаидой Веселовой. Этой женщине было явно за сорок, хотя выглядела она, конечно же, моложе. Знаменитый кутюрье Кристиан Локруа сказал, что женщину девяностых годов невозможно определить однозначно. Она будет небрежно смешивать стиль спортивный и вечерний. Носить практичную обувь с изысканными роскошными украшениями. Она выберет одежду свободного покроя и будет решительно подчеркивать все достоинства своей фигуры. Ее макияж будет нежным, естественным, смелым и выразительным. И все это будет соответствовать ее вкусам, желаниям и моде. Сейчас Настя наблюдала именно такую женщину в роскошном, просторном костюме, с юбкой Макси и шнурованных ботинках на грубой подошве, с золотыми кольцами на пальцах и блестящими клипсами из сусального золота в ушах. Она выглядела чрезвычайно женственной и в то же время слишком даже деловой. Настя тоже приняла деловой вид, изготовилась к беседе и подошла к даме с уже взведенным диктофоном. «Зинаида, можно задать вам несколько вопросов?» Только несколько. Дама оценила профессиональную хватку журналистки, За границей сложилась определенная система подготовки к подобным конкурсам. Девушка сначала представляет портфолио, набор фотографий, который характеризует ее наиболее полно. Наши девочки, насколько я понимаю, позволить себе такую визитную карточку не могут. Слишком накладно. Как вы проводите отбор На предварительных турах, чаще всего живьем, просматриваем в день до нескольких сотен желающих принять участие в конкурсе красоты. Но и метод просмотра фотографий уже тоже входит в моду. Чем вы объясните такое невероятное количество желающих попасть, как гадировал Евгений Шварц, в книгу первых красавиц королевства? Перед победительницами открываются многие двери. в мире моды, рекламы. С ними заключаются выгодные контракты, а это, знаете ли, деньги и немалые. Чем отличается манекенщица от фотомодели? Четкую грань провести невозможно. Супермодели мира появляются и на страницах журналов, и на подиуме. Например, модели дома Шанель. Но когда девушка выступает в роли фотомодели, она должна быть более индивидуальна, нести свой неповторимый образ. При слове «модель» у обывателя часто возникает двоякое чувство. Не стоит спорить, красивая женщина — это всегда соблазн, искушение. Но модель, модель — это тяжелая профессия. Она требует режима, большого труда, самоотдачи и определенного образа жизни. Безусловно, на начальном этапе становления модельного бизнеса много грязи, пены, но каждый, считаю, выбирает свое. Да, сегодня смешивают понятие «модель», «девушка для досуга», «служба светского сопровождения», хотя история моды и рекламы ничего общего не имеет со сферой так называемого «досуга». Но, вероятно, кроме так называемой нравственной проблемы, существуют и другие. Несомненно. Сделать из просто красивой девушки стильную модель сложно. Нужны не только труд, но и деньги на косметику, массаж. Нужно, наконец, уговаривать и просто требовать бережно относиться к себе. Она внимательно осмотрела Настя на лицо и сказала «Вас, вот, например». Мне хочется попросить не бодрствовать по ночам и не курить. У вас изумительные данные, а под глазами круги и цвет лица не совсем жизнерадостный. Ха -ха. это от экологической обстановки, — как можно спокойнее произнесла Анастасия, в то время как все ее существо закомплексовало. — Не расстраивайтесь, — сказала Зинаида почти по-матерински. — А если хотите, можете попробовать позаниматься у нас, ведь вам еще нет. 23-х.